«Почему не спуститься в пустыню где-то в стороне?» Бандит покосился на него. Берег обрывистый. До места, где спуститься, можно крюк большой делать надо. А на другом конце моста есть хороший спуск. Мост — это ж просто так называет его, а на самом деле он на вроде дороги такой, бетонки на своих. И на другом конце с нее съест. Говорят, там остров из карала этого искусственного, который теперь как гора стал. Да еще у атамана делая здесь. И арбузами запастись надо, без арбузов дальше никак.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 Он казался непривычно оживленным, будто предвкушал что-то. «Ты здесь был?» — спросил пленник. «Чего?» «А, ясное дело. Что интересного есть на мосту?» Крючок почесал кадык. «Арбузы, мамми!» «Мамми?» «Кактусы!» Лопоухий широко улыбнулся. «Колючие! И вкусные обожраться! Кровь от них аж вскипает!» Наконец макоты и таможенник разобрались с платой за проезд. Атаман отступил, Толстяк встал из-за стола,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 которым были прикручены проволочные сетки, клетки и деревянные помосты, так называемые висячие сады, славившиеся обильными урожаями. Мост находился в одном из немногих мест пустошей Донной пустыни, богатых водой. От десятков скважин вверх шли трубы. Над сетками они изгибались горизонтально, ветвились желобами. Сквозь узкие отверстия сеялись капли воды. Искусственный дождь орошал мясисто-бледные зеленые стебли, обвившие сети и клетки.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 Оскальзывая, Туран подтащил телегу к середине площадки и упал на колени, тяжело дыша. Рядом с панчем стояли машины караван. Подошедший макота вытащил у зубов трубку и склонился над пленником. Устал шакалёнок. Ничего на тебе на пользу. А крепнешь, потом больше за тебя возьму. Отвернувшись от Турана, атаман принялся отдавать приказы. Рабов и ящеров накормить, машины проверить. Потом все свободны до завтрашнего утра, а кроме морза и каланчи.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 Ложка пленнику не полагалась. Крючок нетерпеливо переминался с ноги на ногу, сжимая свой дробовик. Это ж от кеды вы его волочите. Служанка не спешила уходить, с интересом рассматривала пленника. Чего он чумазый такой тощий? откедова надо, оттедвое волочим, ответил крючок. Шакаленок жри быстрей. Толстуха глядела на жующего турана с жалостью и легким презрением. Даже она, замызганная горничная служанка, стояла выше по социальной лестнице моста, чем пленник раб. «Всё, хватит!» Терпению у бандита пришёл конец. «Да он же не поел ещё!» Взразила толстуха. «Чего ты?» «Поел, поел!» Отпихнув её локтем, крючок вырвал из рук подопечного миску с остатками похлёбки. Пальцы Турана скользнули под штанину к узлу цепочки, но тут Лопоух епнул его ногой и повалил лицом вниз. Потом связал руки за спиной, продев верёвку в скобу. «Жестокий ты!» Сказала служанка, прижимая под нос к груди. «Чего над человеком измываешься?» «Не измываюсь я.